Николай Каразин. Чудеса хирургии или ночь Клеопатры. Наконец у нашего паровоза не хватило более сил. Глубоко врезался он своей горячей металлической грудью в скатный занос, зашипел, запыхтел, жалобно свиснул раза два и встал. Забегали по вагонам озабоченные кондукторы, направляясь к голове поезда, встревожилась и публика. На служителе тяги дождём посыпались вопросы. Это почему? Что случилось? Кой там чёрт-дьявол? Один заспавшийся пассажир суетился и требовал носильщика, думая с просонков, что приехали. Большинство же относилось или, по крайней мере, делало вид, что относится равнодушно к данному событию, ибо предвидеть сие было весьма вероятно. Лило с утра, лило весь день. На каждую станцию поезд прибывал с получасовым и даже более опозданием. Накопилось этого опоздания уже часов 8, а до города, до конечной цели, куда уже мы давно должны были прибыть, осталось ещё вёрст до сотни. А поезд был предпраздничный, набит битком пассажирами, и все рассчитывали провести канун великий сочельник в кругу своих родных и близких, у так сказать, уютного семейного очага. Вот тебе и прибыли. Конечно, досада. И если в предвидении такой неприятности лица наших пассажиров уже с утра стали понемногу вытягиваться, то теперь к ночи можете ли вы себе представить, что представляли бы и себя физиономии путешественников, если бы выражение вытягиваться понималось бы в буквальном смысле? Вы, если не все, то по крайней мере большинство, по горькому опыту знаете, что такое вагон второго класса, переполненный пассажирами, да ещё предпраздничными, да ещё зимой. Про третий класс я и не говорю. Если бы железные дороги были изобретены во время великого итальянского поэта Данте, то, наверное, к его поэме Ад пребавилась бы новая глава. Пассажиры воспользовались откидными приспособлениями для спанья, А потом у расположились в два слоя. Пассажиры, кроме той одежды, что на них, запаслись ещё на всякий случай шубами, шинелями, даже дублёнками с их острым, всюду проникающим запахом. Массою пуховых подушек, стёганых одеял и пледов, у всякого корзины по три, а то и больше с провизией, ведь дело перед праздниками, и вся эта провизия тоже распространяет разнообразные ароматы, и всё больше угрюмо-постное а чемоданы, якобы ручной багаж, что двоим из вагона не вытащить. Картонки, узлы, домашние собачонки, пронесённые контрабандою в вагон под полую бурну со своей владелицы. Малолетние дети, которым полагается де юра только половина места, а де-факто по правую на деле полтора. Ну, просто не пройти и не продышать. Никакого порядочного приспособления для очистки воздуха. И на ходу-то скверно, а тут — стоп! — Ни взад, ни вперёд, ни выйти некуда, ни повернуться. Паровоз уже давно перестал протестовать своими унылыми свистками. Кондуктора попрятались от праздных вопросов, разных претензий, доходящих даже до руганий. Остаётся сидеть и ждать. А чего ждать? Разве что появление какой-нибудь благодетельной феи, которая моновенем жезла разнесёт в прах эти снежные заносы, освободит железного богатыря, расчистит перед ним путь, облегчит души несчастных заточённых путников. Но когда это свершится? Когда? А вот когда поезд застрял, оттая 17 вёрст от маленькой станции Голодайки. Не доходя до следующей тоже маленькой без буфетной станции холодайки, а за 40 вёрст ходу станция Выпивайка. Но это хорошая станция, большая, по шерсти и кличка. Поездной телеграфный аппарат не действует. Кондуктор побег до сторожевой будки, чтобы, значит, погнать самих сторожей от будки до будки прижков на холодайку, а уж от этого телеграмму дадут на Выпивайку, чтобы, значит, выслали паровоз с рабочими. Вот и рассчитывайте сами. Так пояснил и растолковал случное положение сам Обер перед тем, как надолго скрыться с глаз претендующей публики. Когда под гнётом неизбежности данного тяжёлого положения всеми овладевает чувство уныния и тоски, воцаряется общее молчание, стоит только одному кому-нибудь не только слово промолвить, а просто вздохнуть от глубины души, то сейчас в ответ послышится сочувственный вздох, а там и пошло, и пошло. Начнет так «Ох-ох-ох-ох», а другой в ответ «Да-с, это точно что, ох-ох-ох», а далее «Ну-с, доложу вам, ведь это уже того-с, это что называется», а потом «Был тоже раз с нами случай». Вот пошел разговор. Спасительный, потому что объединяющий злополучную кампанию, благотворно сокращающий невыносимо тягучее время. Так и теперь». Не успели повздыхать и немного, как один, такой сладенький, за прилавочный тенорок, робко произнёс: "Это ещё ничего, мол, в вагоне тепло, вальгодно, да и ненадолго, -с. с полсуток потерпим, а там и раскопают". Был такой полумрак от густоты воздуха, что только туманными пятнами обозначались огни вагонных фонарей, а лиц пассажиров различить не было никакой возможности голосами только и разнились. «В агонии еще можно вытерпеть», — согласился с тенарком хрипловатый бас. «А вот как на Большом Сибирском тракте замяло нас в санях, так ведь не чаяли и живы быть, молились, да к смерти готовились». «В такие метели», — поддержал другой бас, вроде протодьяконского, «много народу гибнет. В степи ежели». «И не только простого звания». — отозвался третий тенор сильным насморком. — Был даже случай с одним вице-губернатором. Емщик поехал верхом искать дороги, а он остался в воске и, конечно, погиб. У нас под Красноярском вице-губернатора Станового раз занесло, так на шестые сутки, без малого неделю спустя, разыскали. Отрыли. Только не люди, волки отрыли и сожрали. По документам только и узнали, что Становой, а то... «Должно быть, с тракту сбились. Тогда уже беда. А нет, лучше не пытайся, не ищи дороги, отмаливайся на месте, да уповай на Бога». У нас был случай такой. Целый поезд-то сбился с дороги. Машинист ничего не мог видеть, не мог управлять. Локомотив незаметно отклонился левее, и пошло, и пошло. «Это с рельсов-то». «Какие там рельсы? Когда всё, вы понимаете, всё замело». — Ну что вы врёте? — Позвольте, позвольте, да это на какой дороге было? — А на этой, знаете, на Ростов-Владикавказской? — Ну, там возможно, там всё возможно. Там, батюшка мой, был такой случай, в газетах напечатано. Налетает на станцию шайка разбойников. — Что, — спрашивают, — номер тридцатый не проходил ещё? А этот номер, господа мои, был почтовый и большие суммы вёз. Начальник станции рабел, понятное дело. Люди в папахах, в зубах по кинжалу, в каждой руке по ружью. Вот он и докладывает. Прошёл не более как минут 20. Давай такой секой сейчас нам экстренный. Подали. Разбойники-то взяли билеты третьего класса, а засели в первый, дуют в два кнута. Понятно. Догнали, да с размаху так и врезались. Эх, опарень врёт здорово раздалось из дальнего угла, откуда особенно тянуло запахом семги и слышалось чавканье. И это замечание, не кстати, чуть было не испортило всего дело. Настало неловкое смущенное молчание. Только рассказчик пробормотал в полголоса. — Я не знаю, я сам не был. Что люди, то и я. В газетах было пропечатано. А тяжелое это состояние — быть занесенным в снегу, Отважился даже чей-то женский голос. Быть, так сказать, погребённым заживо. Представить себе только, так уже будто сам испытываешь адские мучения, продолжал другой, тоже женский голос, погрубее. В снегу ещё ничего с ударяня. А вот как вас на три аршинчика дав в землю, да в тесном ящичке, не говорите, это ужасно. Я, прочим, сомневаюсь, чтобы такие случаи действительно были. Бывают и бывали неоднократно. У нас одного купца лабазника чёрт и не зарыли. Только тем и спася, что Бог помиловал, чих послал. Как раз, значит, в то время, как крышку закалачивать стали, развели это улово запаивать, значит. Дух пошёл едущий, он и прорвался. Как чихнёт, все так со страху повалились. Тоже и у нас одного похоронили. Дорогу, когда везли под катафалком, кучер сказывал, будто как в гробе кто-то хрюкает. Да ему не поверили, похоронили, а потом сомнение одолело. Как бы что не так. Пока бумагу подавали на разрешение, значит, открытие, пока что разрыли, а он кверху с стеною. И руки все из грызени. Господа, нельзя ли прекратить эти разговоры? Я женщина нервная, я не могу. А вы не слушаете, если нервная, запротестовали женские голоса. Ах, как же не слушать, когда всё это так интересно. И хочется и колиться, значит, захихикали в углу, откуда смрго упахло. А ведь это действительно ужасное положение быть заживо погребённым и всё слышать, всё сознавать, всё чувствовать. — А приходилось ли кому-нибудь слышать лично такого заживо погребенного и спасенного? — Нет, не приходилось. — Я видел одного в монастыре, только тот ничего не рассказывал, принял схему и дал обет молчания. — Ах, как бы это было интересно! — Да коли бы не врали, а правду говорили! Оно точно, что тогда бы занятно было и даже, могу сказать, поучительно... Опять занеслось вместе с букетом сёмги. Да вот к примеру, померла, думали, купчих Фидулова, богатейшая старуха. Дочь свою за молодого офицера выдала с уговором, чтобы при себе жить вместе, значит. Положили старуху в гроб, обрядили как следует. День прошёл, ничего, завтра хоронить. Лежит купчиха, да всё слушает. Дочь плачет, причитает: "На кого, маменька, вы нас сирот покидаете?" А муж ейный утешает, говорит: "Не плачь, мой ангел, не убивайся. Поверь, лучше будет. Мало ли нас эта ведьма мучила, чтобы ей на том свете легче было, чем нам с тобой на этом было." Тут тёща не выдержала, нестерпела, злоба всю летаргию как рукой сняла. Выскочила из гроба, да и кричит: "Вон, мерзавец из моего дома!" То есть Такая, я вам доложу, история вышла. Это уже никак юмористика пошла, заметил кто-то. Каметь одно слово. Да вот комедия вы говорите. А вот вы, господин, побывайте в нашей шкуре, когда раз товарищ наш по ленточной части в больнице помер. Дали знать, пошли наши помолиться. Сами видели, как голый под простынёю в мертвецкой лежал, но сам к верху. А в ту же ночь просыпается один из молодцев и видит. Покойник у шкафчика, где водка хранилась. Да так и хлопает рюмку за рюмкою. И семгаю, небось, вот как я закусывает. Да что это вы право? Все врут, да врут. Кушайте себе на здоровье и нас не смущайте. Да врите мне-то что. Ах, господа, томно проговорила какая-то дама. Эти рассказы, эти страшные приключения... Так приятно, так хорошо слушать. Сердце замирает и так бьётся при этом, так бьётся странно. И так хочется верить. Позвольте и мне, господа. Простите, что я вмешиваюсь в общий разговор, а потому только и беру на себя эту смелость, что разговор именно общий. Позвольте же и мне в свой очередь начать с небольшого вступления, а потом и приступить к самому рассказу. Из мглы вагоны атмосферы выдвинулась довольно стройная фигура господина лет под 40. Он стоял теперь у самого фонаря, и потому, по крайней мере, ближайшему к нему можно было довольно обстоятельно ознакомиться с чертами лица этого господина. Это был брюнет с горбатым носом и необыкновенно роскошную чёрную, как смоль, шевелюру. Такая же курчавая и кладистая борода покрывала почти полгруди. Голос у него был обожатительный баритон такой, как бывает только у пленительных исполнителей партии цыганского оборона или мархиза де Корневиль, да и манеры у него были округлённые изящно и как-то сценически закончены. — Он очень не дурён, — протянула в полголоса одна из дам. — Ах, я его где-то видела, — скороговоркой проговорила другая. — Я, господа, несколько разделяю скептицизм нашего товарища по путешествию. Вот того самого, что теперь в настоящую минуту, кажется, утолил уже свой аппетит и заворачивает солёную рыбу в газетную бумагу. Копчёную судри, копчёную. Да, очень вредно. Так вот, господа, я с ним не могу не согласиться, что в фактах, изображённых предыдущими повествователями, чувствуется не то, что неправда, а некоторая преувеличенность, граничащая с заметным уклонением от истины. Ах, как говорит Восторгнулся дамский голосок. "Держу парень, что адвокат", шёпотом заметил один другому. "А я думаю, что актёр", отвечал тот же шёпот. "Не тот, не другой", улыбнулся брюнет, у которого слух оказался очень тонок. "Я просто человек, которому пришлось испытать на себе лично весь ужас положения, о чём шла сейчас речь. И вот я, сознавая, что только истина, без всяких прекрас и добавлений, Одна только истина может составлять настоящий трагизм рассказа. Все насторожили уши, а дамы так те просто вздрогнули, словно их насквозь пронизала электрическая искра. С поднятых верхних сидений спустилось несколько пар полуразотых ног. Нервная дама энергично протиснулась вперёд, поближе к оратору и окаменело вперев глаза в обладателя этой черной, как воронье крыло, курчавой великолепной бороды и шевелюры. А тот, польщенный общим вниманием, позировал. — Да, господа, — говорил он, — прекрасное обыкновение, в высшей степени полезное и даже поучительное, как вот они изволили выразиться, рассказывать в таких случаях разные происшествия. Все интересное, что могло случиться в жизни рассказчика, но только под одним условием. Правда, правда и правда. Надо избегать всего, что только может набросить тень на правдивость рассказа, всего, что может заронить искру сомнения. Ложь в таких случаях святотатство. Да и к чему лгать, когда правда сама по себе ужасна, когда она не нуждается в прекрасах, когда одним словом, когда происходит дело так, как оно произошло, например, со мною самим. Ах, как говорит Душка. Ну, послушаем. Извольте. Если действительно я могу занять вас хоть сколько-нибудь моим правдивым рассказом, я начинаю. Пожалуйста. Во-первых, господа, позвольте мне не представляться и сохранить своё инкогнито. К этому меня обязывает моя прирождённая скромность. Непосельные труды мои на научном поприще, усиленная творческая работа моего мозга, одним словом, разные причины привели меня к раковой болезни. Я слёг в постель, и даже очень серьёзно. В газетах стали печататься бюллетене, все медицинские знаменитости посетили меня, предлагая свои услуги. Все принялись меня лечить, и поодиночке, и оптом, и все от разных болезней. В ежедневных консилиумах никто ни с кем не соглашался. Все упорно отстаивали свои диагнозы. Наконец я не выдержал и в одно прекрасное утро услышал над своей головой страшное слово «Мортус». Умер, латынь. Это был голос знаменитого «Икса». Тогда ко мне нагнулся другой «Игрек», пощупал лоб, приподнял пальцем века левого глаза, подержал за пульс и проговорил то же роковое слово. Подошел третий «Зет», приподнял века правого глаза — Приставил к сердцу инструмент, послушал и подтвердил результаты их наблюдений. И все шестеро, их было шесть, все в один голос после долгих и тщательных исследований согласились с первыми тремя. Мне самому оставалось только поверить. И я поверил бы. Не мог же я не верить таким знаменитостям. Меня только удивляло странное состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, даже в те мгновение, когда чужой палец насиловал веки мои глаз, я не мог пошевелить ни одним своим членом, а между тем я всё сознавал, всё слышал, даже тиканье моих часов в кармане одного из исхлопов, не домывая, как они туда попали. Всё это было так ново, так странно. Я колебался и сомневался, сомневался и колебался. И вдруг меня осенила страшная, мучительная, неотвязная мысль: Летаргия. От одной этой мысли вся кровь моя оледенела. Ещё один прибавился роковой признак, убеждающий докторов в верности их определения. Светило науки, забрав свои инструменты, тщательно помыв руки даже попрыскавшись духами с моего туалетного стола, молча и торжественно вышли. Я остался один, но не надолго. Весть о моей смерти разнеслась по городу быстрее молнии. Первыми стали врываться дамы. Я слышал шелест их платьев. Я узнавал их по букету и к омоченным слезами платков. Они рыдали у меня на груди, извитильно замечая при этом друг другу безстактность такого компрометирующего выражения скорби. Затем стали появляться депутации от разных обществ с траурными венками. Затем меня перенесли в большую залу, я слышал, как шумели широколистные пальмы и другие экзотики, когда их устанавливали вокруг катафалка, как говорили грубые незнакомые голоса, как бы стерионно хлопали двери по всему дому. Как и что говорили обо мне мои бесчисленные друзья и знакомые. О, если бы я мог это записать и поставить на полях свои отметки. Сначала меня все это занимало и развлекало, отгоняя страшную мысль о моменте погребения. Ведь должен же наступить этот ужасный момент, когда живого, но сознающего человека уложат в тесный гроб, в этот холодный металлический ящик, как все земные звуки станут затихать под тяжелую гробовую крышкою, как понесут по лестнице, как установят на катафалк, как повезут, и, наконец, как этот проклятый гроб, эта вечная тюрьма... Колыхнётся на холстах, спускаясь медленно в зыяющую тёмную могилу. О, боже мой! Когда я говорю, когда я только вспоминаю об этих мгновениях, посмотрите, господа, как холодеют мои руки. Посмотрите, как холодный пот покрывает мой лоб, как бьётся сердце. Рассказчик Помолчав с минуту, одним энергичным взмахом руки поправил свои волосы, тряхнул головой, условно отгоняя мучившие его страшные признаки и продолжал. Но у меня всё-таки еле теплилась слабая надежда. Я знал, что роковая минута наступит ещё не скоро, и я могу ещё вовремя проснуться. Я верил в возможность своего спасения, я верил в чудо, но, кажется, напрасно. На другой день я узнала по голосам всех своих докторов, по их разговорам оказалось, что они ещё раз собрали консилиум, на котором во имя науки, во имя исследования тайны моей необыкновенной болезни, решено было предварительно меня анатомировать. Ай, замолчите, замолчите, вскрикнула одна из дам. Извините, господа, я предупредил вас, что речь будет ни о чём, не будь особенно весёлым. Я могу и прекратить. Ах, рассказывайте, простонала дама. Это уже прошло. Время моего вскрытия назначено было в эту же ночь. Последний луч надежды моей погас. Кровожадные бандиты, вооружённые ножами, придут довершить свою роковую ошибку. О, проклятие! И тут же меня осенила мысль. А может быть, всё это к лучшему? Легче принять смерть от удара ножом во имя хотя бы науки, чем бесплодно проснуться в гробу под тяжестью трёхаршинного слоя песку и мокрой грязи. Я героически решил перенести мою печальную участь. Я только думал об одном: сразу ли они меня прикончат или будут резать по частям, мал помалу? Углубляясь в своё исследование, наступила ночь. Я узнал это по тишине, потому что даже унылое ракотанье дежурного причетника прекратилось. Снова вошли люди, установили какой-то другой стол, вынули меня из гроба, раздели и уложили. Я слышал бряцанье железа и стали, слышал предварительные разговоры и снова споры светил науки. И наконец Я снова услыхал, как один из них предложил своему коллеге приступить пока к трепанации черепа. А я, мол, пока займусь вскрытием грудной клетки. Сердце мое, почки и печень предлагалось унести с собою для дальнейших уже кабинетных исследований. Странное понятие о праве собственности. Если бы вы, господа, могли бы представить себе хотя бы миллионную часть того, что я пережил, правильнее перечувствовал в эти минуты, но этого нельзя выразить словами. Это смесь смертельной тоски, отчаяния, злобы ко всему миру, презрения к своему бессилию, безотчётного, подлого страха, чувств человека невинно осуждённого, которому уже поздно надеяться на восстановление справедливости, которого уже связали и положу укладывают его голову под нож гильотины. И самое ужасное, что связали То есть лишили возможности борьбы, сопротивления. А между тем время шло, и мои палачи не дремали. Я чувствовал, как холодный нож плавно скользнул вокруг моего черепа, как прикоснулась к нему пила. С каким зловещим шорохом проникала она вглубь, как отделилась, словно крышка арбуза, вся срезанная часть. Как мой бедный мозг Обдало струя холодного воздуха. Я слышал, как под ножом другого хрустели мои рёбра. Я слышал, как меня обирали, грабили, мало-помалу отделяя от своих законных мест важнейшие органы моего земного существования. Вдруг я услышал дикий перепуганный крик одного из моих палачей. "Стойте, стойте, он жив, смотрите!" Наступило общее молчание. Все как бы оцепенели, но сейчас же начались споры в полголоса, и поднялась суетливая работа. «Да, конечно, жив! Посмотрите, он посидел! Его волоса, его борода, скорее назад, всё на место! Есть ещё надежда на спасение! Хирургия так шагнула вперёд!» Но с этой минуты, господа, я перестал уже не только чувствовать, но и слышать. Одна только мысль мелькнула: убили. Теперь уже смерть настоящая. Мне стало так хорошо, так спокойно. Я в одно мгновение примирился с людьми, с жизнью, всё и всех простил и сам даже сознательно потянулся, выправив свои неудобно разложенные на оперативном столе ноги. Настоящим образом я пришёл в себя уже спустя месяца 3 после всего этого происшествия. Хирургия, господа, в наше время действительно делает чудеса. Её представителям ничего не стоит разобрать человека по частям и потом собрать всё вместе, словно механизм какой-нибудь. Я потом много раз виделся со своими палачами-спасителями. И они мне рассказывали очень обстоятельно все подробности такого редкого исключительного случая. Вы что на меня, господа, так подозрительно смотрите? Господи, на господин. Так нельзя. Вы ведь сами обещали не врать. Сами хотели только правду, чтобы без прикрас и преувеличений. А, понимаю. Это вас смущает чудесный цвет моих волос. Ха-ха-ха, вот видите, господа, милостивые государи и государыни. Вот что значит быть человеком безупречной правды и никогда не дерзать уклоняться хотя бы на полсантиметра от истины. Я бы мог объяснить вам метаморфозу моих волос вполне научно, Я бы мог указать вам на такой вполне логичный факт, что ежели глубокая скорбь, сильное внезапное потрясение оказывает на волосы такое действие, как мгновенное лишение красящего вещества, то есть быстрое сидение, то такая же внезапная радость и наплыв счастья могут, как обратное явление, вызвать и обратные результаты. А согласите сами, что мне было чему радоваться, если так удачно я отделался от такого медицинского недоразумения. Но я этим не объясню дело. Я вам имею честь представить ещё лучшее, превосходное средство для восстановления утраченной красоты ваших причёсок. Взгляните и судите. Это дивное, вне конкуренции изобретение известного профессора химии, почётного советника при всех иностранных дворах и кавалера многих кардинавов, известного великого учёного Абрама Зомерцвабеля. Взгляните и судите. Тут рассказчик повторил свой красивый жест рукой, грациозно раскланился и поспешно раскрыв свой портфель, Очень объёмный, которого мы все как-то не заметили, сначала вынула туда пачку визитных карточек, на другой стороне которых было крупно напечатано: Ночь Клеопатры. Краска для волос Абрама Зомерцвабеля. Прошу остерегаться подделки. Николай Каразин. Чудеса хирургии или Ночь Клеопатры. Рассказ читал Олег Булдаков.